Позади нее в позе, выражающей не только почтение, но и обожание, застыл Евнух Эфиоп. В руках у него был шелковый зонтик, защищавший ее от солнца. Еще дальше находились Антеамбул, Номенклатор и два сопровождающих. Антеамбул слуга, который на прогулках шел впереди своего господина, и уведомлял встречных о его имени и знатности. Номенклатор ⁇ слуга или раб, который подсказывал своему господину имена гостей, приходивших к нему. На прогулках номенклатор представлял хозяину всех знатных особ, встречавшихся им по пути. Ниже на лестнице замерли четверо крепких рабов далматов. Далматы-рабы, вывезенные из Далмации, современная Хорватия и Черногория, покоренные Римом в первом веке до нашей эры. Они держали носилки и готовы были отправиться в путь по первому знаку госпожи. Слева от нее стоял высокий и тучный мужчина лет 46. Его большая голова производила то впечатление благородства, которое воздается благодаря правильным чертам и одухотворенному выражению лица. Широкий и великолепно вылепленный лоб этого человека обрамляла густая шевелюра, длинный прямой нос. Был слегка заострен к низу, щеки лоснились, так же, как и маленький, мягко очерченный рот, под которым свисал двойной подбородок. Словом, у него была внешность благополучного обывателя, любителя тишины и обильной пищи. Если бы не напряженный блеск его глаз, в этом человеке можно было бы предположить добродушный и самодовольный характер. В его одежде была заметна некоторая небрежность. Хотя, судя по зауженной итоге, он принадлежал к избранному всадническому сословию. Это были Валерия Миссалина, дочь Марка Валерия Миссалы Варбата, племянника сестры Августа Октавии, и Тиберий Клавдий Друз, брат великого Германика. Он, соответственно, приходился дяде и Гаю Цезарю Калигуле, новому императору Рима. Справа от Миссалины стоял Тит Прокул высокий элегантный юноша из всаднического сословия. Он старался предупреждать каждое ее желание. Клавдий что-то говорил голубоглазому человеку среднего роста с растрепанной густой шевелюрой и столь же неряшливой бородой. Тот изредка отвечал, дружелюбно улыбаясь. Собеседником Клавдия был Луций Анней Синека, сорокалетний мыслитель, автор признанных трудов по философии. Луцианна Синека. Годы жизни около 54 -го года до н.э., 39 год н.э. Знаменитый философ-стоик, воспитатель Нерона. Поодаль находились два вольноотпущенника: Палант, управляющий Клавдия, и Полибий, исполнявший обязанности его библиотекаря. Палант, советник Клавдия, вольноотпущенник его матери Антонии, казненный Нероном. Полибивальный отпущенник советника Клавдия, казнен в 1947 году. Вокруг Базилики теснилось столько разнообразного люда, что каждый зритель по неволе смешивался с толпой. Надменная матрона обнаруживала рядом с собой куртизанку, блестящая нарядом юная патрицианка оказывалась бок о бок с чумазой женой мясника, а благоухающий франт сталкивался с закопченным кузнецом или булочником. Миссалина, безучастно наблюдавшая за плебеями, которые снова и снова рукоплескали Калигуле, казалось, была целиком погружена в свои мысли и не замечала ухаживания Тита Прокула. В эту минуту Тиберий говорил с Синекой об учении Александрины Сациона и Социона, о его значении с точки зрения последователей Академии. Академия-школа по названию общественного гимназия в пригороде Афин, где Платон проводил занятия со своими учениками. Аристотель там читал курсы логики и риторики. «Сальвия, Тиберий, Клавдий Друз, ты принадлежишь к славному роду Германика, ты тоже имеешь право быть императором». Эти слова принадлежали молодому Центуриону из 19-го легиона, стоявшему перед ступенями Базилики Порция. Клавдий, Синека, Прокул, Полибий и все остальные мгновенно обернулись на звуки этого голоса. Но, пожалуй, наибольшее впечатление он произвел на миссалину, в глазах которой заиграл радостный блеск.